сербов и хорутан. Славян, расселившихся по Днепру и другим рекам нашей равнины, она ведет от восточной ветви, а место пребывания племен ее составлявших, где потом знают византийские писатели, этих хорватов и сербов, была страна Карпат, нынешняя Галиция, с областью Верхней Вислы. Хорватов здесь знает и наша начальная летопись, даже в X веке. Они участвуют в походе Олега на греков 907 года. С ними воюет Владимир в 992 году. Не помня ясно о приходе днепровских славян Скорпат, летопись, однако, запомнила один из последних моментов этого расселения. Размещая восточнославянские племена под Днепру и его притоком, она рассказывает, что «были в ляхах два брата, родим и Вятко»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 С этой стороны вятичи очутились самым крайним племенем русских славян. Но почему эти племена летопись выводит от ляхов? Это значит, что они пришли из прикарпатской страны. Область указанного водораздела «Червоная Русь» — древняя страна хорватов в 11 веке, когда написана рассказывающая об этом повесть временных лет, считалась уже ляжской страной и была предметом борьбы Руси с Польшей.